785. Декабрь. 18. -е. Цель человека — овладеть телом и всеми другими оболочками, или тоже телами. Каждый человек в процессе своей эволюции достиг определенной ступени этого овладения. У всех людей эти ступени различны. Один раб своего тела и оболочек, другой — господин. Один господин своего тела физического, другой прекрасно владеет астралом, третье телом ментальным, четвертый в семе, но в различной степени. Рабов астральной своей оболочки очень много. Ученик стремится к тому, чтобы в каждом своем воплощении, возможно, дальше продвинуться к тому, чтобы подчинить все свои проводники воли Сразу они не подчиняются, но в распоряжении его все время, которое есть. Каждодневно можно упражняться во всех видах овладения собою, от самых малых до больших и великих. Важно понять, что сужденным владыку и всех временных оболочек своих является сам человек. Но входить в права власти своей над собою самим может он постепенно и планомерно, не нарушая гармонии чрезвычайной сложности своего аппарата. Изуверы, хатха и йоги пытаются достичь власти над физическим телом путем крайностей недопустимых. В результате перевес ложится на плотное тело, которое усиливается однобоко и негармонично. Аскеты прошлого пытались овладеть астралом, истязая мучае физическое тело. Много нелепостей, крайностей и несообразностей допускалось человеком в стремлении его духом над плотью подняться. Но о всестороннем, законном, гармоническом развитии микрокосма человеческого мало кто думал. Учение жизни указывает путь огненной йоги. Когда все оболочки, все тела человека сознательно развиваются, и ими идет естественно и эволюционно, но не насильственно и однобоко. Каждый день ученику предоставляется возможность что-то и как-то в себе укрепить, что-то починить волею. и утверждая примат духа над всем, что его облекает, идти уверенно и сознательно по пути восхождения и роста могущества духа.